Луия Алинар Авельен Яна рассматривала его с немалым любопытством и решила, что внешне он диалату проигрывает на первый взгляд. На диалата можно злиться или не злиться, но ведь мужик, а этот, Мелкий какой-то, всего на пол головы выше Айлены. Худощавый. Правда, вместе они смотрятся просто отлично, но... Ан нет. Спустя минут пять Яна начала различать и другое. Худощавый, да, но жилистый, как ремень из сыромятной кожи. такой не разорвешь. Разрезать и то сложно бывает. Мелкий, ну, тут как сказать. Диалат он ширококосный, крупный, мощный. А тут аристократ, сразу видно. Тонкие черты лица, узкая кость, темные волосы. Кстати, с Гартом они очень похожи, просто гард повыше будет. И главное, как он смотрит на жену, а она на него. Может, когда-то это и был брак по расчету, но сейчас... Говорят, тепло любви? Так верно говорят. Эти двое смотрели друг на друга так, что солнышку стыдно стало, и оно принялось жарить вдвое. На первый взгляд Лори оказался самым обычным. А если приглядеться, вот Елена, видимо, и пригляделась, и оценила. Алинара первым делом решено было накормить, а уж потом рассказывать всю историю. И Яна получила еще один урок. С голодным мужчиной спорить было бы намного сложнее, а с сытым... Алинар выслушал все от начала и до конца, вежливо отстранил жену и попросил Гарта. «Ты со мной съездишь? Куда? К Диалату. Я этому и ноги вырву. Даже не думай! Нет!» Валинара вцепились с двух сторон. Слева за руку его схватила жена, справа брат, и оба говорили в унисон. «Диалат трайше! Повода формально нет!» Доказать ничего не удастся. Наказанием будет каторга, самое меньшее. Нашим детям нужен отец. Именно последняя фраза заставила Алинара опуститься обратно в кресло и зло выдернуть руки. Вы мне предлагаете все забыть? Ни за что! отчеканила Елена. Если этого высокородного поганца не остановить, он так и будет лезть в вашу семью, поддержал гард. Вот именно! Алинар кивнул. «И?» «Поэтому надо действовать наверняка, чтобы на каторгу отправился он, а не ты. И как ты предлагаешь это сделать?» Гард замялся, и тут вмешалась Яна. «Полагаю, тут вам смогу помочь я». «Да». «Та Яна лес Рикер, Нархеро. Я кое-чем обязана Айлене и хотела бы отблагодарить ее за помощь». «Яна...» «Это еще кто кому и чем обязан», — праведно возмутилась Лара. «Но у меня есть план, как избавиться от Диалата. Без убийства, зато навсегда». «Слушаю». «Поправьте меня, если я не поняла до конца ваши людские обычаи». На утрясание плана обсуждений подгонку гонку ушел вечер и большая часть ночи. Так что Вериола осталась забытой до утра.